Но вернемся к молодой Е.О. Потеряв первого ребенка, обожаемую свою, тоже девочку-мальчика, четырехлетнюю дочку Надю, по которой тосковала до седых и белых волос, Е.О., забрав двухлетнего Макса, уходит от мужа и селится с сыном. Кажется, в Кишиневе. Служит на телеграфе. Макс дома. С бабушкой, ее матерью. Помню карточку в Коктебельской комнате Е.О. на видном месте. Старинный мальчик или очень молодая женщина являют миру стоящего на столе. Маленького Геракла или Зевеса. Как хотите. Во всяком случае, нечто совсем голое и очень кудрявое. Два случая из детского Макса. Каждая мать сына, даже если он не пишет стихов, немного мать Гёте. То есть вся её жизнь о нём, том, рассказы. И каждая молодая девушка... Даже если в этого гёта не влюблена, при ней беттина на скамеечке. Жили бедно. Игрушек не было. Разные, рыночные. Жили нищенски. Вокруг, то есть в городском саду, где гулял с бабушкой, богатые, счастливые, с ружьями, лошадками, повозками, мячками, кнутьками, вечными игрушками всех времён. И неизменный вопрос дома. «Мама!» Почему у других мальчиков есть лошадки, а у меня нет? Есть вожди с бубенчиками, а у меня нет? На который неизменный ответ. Потому что у них есть папа, а у тебя нет. И вот после одного такого папы, которого нет, длительная пауза и совершенно отчетливо. Женитесь. Другой случай. Зеленый двор. Во дворе трехлетний Макс с матерью. Мама... Встаньте, пожалуйста, носом в угол и не оборачивайтесь. Зачем? Это будет сюрприз. Когда я скажу «можно», вы обернетесь. Покорная мама орлиным носом в каменную стену. Ждет, ждет. Макс, ты скоро? А то мне надоело. Сейчас, мама, еще минутка, еще две. Наконец, можно? Оборачивается. Плывущая улыбкой и толщиной трехлетняя упоительная морда. А где же сюрприз? А я, задохновение восторга, так у него и оставшееся, колодцу подходил, долго глядел, ничего не увидел. Ты просто гадкий, непослушный мальчик. А где же сюрприз? А что я туда не упал? Колодец, как часто на юге, просто четырехугольное отверстие в земле, без всякой загородки, квадрат провала. В такой колодец, как и в тот наш совместный водоем, действительно можно забрести.